Он не имел права говорить мне об этом, но сказал, что ж, запомним, открывается на честолюбие. А эта информация, если она достоверна, многого стоит. Голубки воркуют, занимаются историей, а по ним петля плачет. Ригельд предложил Штирлицу сесть. По счастью, был свободен стулик возле двери. Тянуло хоть какой-то прохлады. Как можно переносить такую жару? Я вспоминаю отца всю сегодняшнюю ночь и начавшийся день не зря. Он всегда является мне как спасение. Он никогда не унывал. Он размышлял со мной вслух. И я поныне нахожу в его словах то, что мне именно сейчас и необходимо найти. Надо только настроиться на старика, понять, на что он намекает. Он же никогда не говорил директивно, он всегда наталкивал на размышление дав отправленные точки отсчета в поиске ответа на то, что меня тревожило и тревожит. У меня нет меню на каждый стол, Браун, но я уже все просмотрел, прекрасный стейк. Это тут делают отменно. Гуляш я бы не рекомендовал, слишком перчат. Есть жареная рыба, не знаю, не пробовал. Боюсь предлагать. Салат из овощей и фруктов совершенно отменен. Они мешают огурцы и бананы. Вкус получается совершенно особенный, дынный. Кстати, знаете, евреи мажут огурцы медом, и получается вкус дыни. Не знал. «Вкусно! Эй, один мой друг и все про них знал, про этих выродков!» «Не рискованно, говорите?» «Вообще-то вы правы, теперь надо таиться. Все-таки они на этом этапе победили!» «Именно они?» «А кто живет в Америке? Кто правит Россией? Кто всесилен во Франции?» В Америке живут протестанты, негры и мексиканцы, Россией правит грузин, а во Франции всемогущ Деголь. Ах, перестаньте, Штирлиц! Вы же прекрасно знаете, что я имею в виду их всемирную таинственную силу. И этот псих, подумал Штирлиц. Все-таки шовинизм такого рода Не есть классовое выявление, это психическая патология. — Ладно, будет об этом, — вздохнул Ригельд, — но мы еще сломим их, мы их сломим, поверьте. — А для этого следует хорошо подкрепиться, — улыбнулся Штирлиц, — стейком и салатом из огурцов и бананов. — Там не только огурцы и бананы. Почему-то обиженно ответил Ригельд и взмахнул рукой, подзывая официанта. Человек, с которым Ригельд за десять минут перед этим встретился у выхода в город, сфотографировал Штирлица портативным аппаратом и, войдя в ресторан, присел за столик рядом с тем, где сидел Штирлиц. Заказав себе ананасовый сок, кофе и сладкий кекс, Но он углубился в чтение газеты. Ему надо было записать голос Штирлица. Идентификация личности должна быть абсолютной. Когда Ригельт сказал, отодвинув от себя маленькую чашку, где был горьковатый, очень крепкий кофе, густой, как показалось Штирлицу, просто тягучий, для того мощный, что он расплатится, Штирлиц окончательно убедился в том, что штурбанфюрер его пасет. Слишком щедр, но обязательно возьмет счет у официанта, чтобы отчитаться перед тем, кто его отправил. За отчетностью в СД следили всегда в ищем мире скрупулезно. Счета, однако, Ригельд не взял. Зачем ему брать счет? когда в ИТТ в секторе Б давали деньги на выполнение операции, не требуя отчета, если, конечно же, речь шла о суммах, не превышающих 250 долларов. Экономить на малом неминуемо означает потерять в большом. В самолетике местной авиакомпании Штирлицу сделалось плохо. Подлетая к Игуасу, Он временами терял сознание. В местный госпиталь, крошечный, две палаты, доктора нет, только фельдшер, получивший образование в иезуитской миссии. Его привезли в ужасном состоянии. Не до паспорта. Человек умирает. Удар по престижу как авиакомпании, так и в УАСУ, стоящей как раз на границе Аргентины с Парагваем и Бразилией. После того, как фельдшер сделал штилицу два укола для поддержания мышцы сердца, из-за жары здесь держали эти ампулы для иностранных охотников, приезжавших в сельву. И сильный витамин, симулирующий улучшение обмена, на случай, если гость ослаб или началось какое-то инфекционное заболевание. Ригельд, погладив штилица по руке, сказал, — Я очень сожалею, дорогой Браун. Постарайтесь уснуть. Я нанял индейца, он будет все время при вас. Захотите чего-нибудь, сразу же скажите. Я рядом.